«Глава 42. Отец. Айк. Ты идешь со мной. Командуй своему человеку». «Конечно, Айк Барсегович», — кивает Арам, телохранитель которого я нанял для Марии. «Ночь у меня не по-детски штормела. Что только не успел передумать, обмозговать. Решил на всякий случай подстраховаться. Я, конечно, приставил человека к вере, чтобы не натворил глупости. По идее, она нейтрализована. Но она ведь может с кем-то связаться по телефону. Так?» Еще недавно нанимал детектива для слежки за моей женой. Поэтому телохранитель, причем не абы какой, а бывший спецназовец, дети на внушительного вида и недюжины силы. Сейчас я как никогда рад, что он со мной. Мы выскакиваем из машины, спешим к клинике. Буквально влетаем в здание. Едва оказываемся на нужном этаже, сразу поворачиваем в крыло, где располагается палата Марии. Уже на подходе к палате я вижу в коридоре ее лечащего врача Матвея Сергеевича, он распекает медсестру. «Вы что, они могли забрать ее телефон? Я искала, но его не было, слабо оправдывается медсестра. Вы должны были искать лучше. Он осекается, когда видит меня в компании Арама. Тут же растягивает губы в улыбке, заговаривает. Здравствуйте, Айк Барсегович, что твои рано, часы посещения еще не начались. Он сейчас серьезно про часы посещения. Не трачу время на приветствие, сразу спрашивая, что с моей женой. В этот самый момент дверь палаты открывается, и рослый медбрат выкатывает каталку, на которой лежит Мария. Маша, кидаюсь к ней. Хватаю ее за руку, а она не реагирует. Лежит бледная, с закрытыми глазами. «Айк Барсекович, послушайте меня», — начинает врач. «Мария без сознания. Дело срочное. Нужно оперировать». Мой пульс убыстряется до критических показателей. Поворачиваясь к Матвею Сергеевичу и рычу не своим голосом. «Она беременна. Какие операции? Что с ней?» Врач выставляет вперед ладони. «Успокойтесь». Дальше он обрушивает на меня такое, что я в страшном сне не видел и не слышал. «Вчерашнее несчастье не прошло бесследно. Вашей жены замершая беременность. Мы подтвердили это с помощью УЗИ. Плод внутри у нее уже не живой, Он разлагается. Нам необходимо его изъять, чтобы не допустить воспаления». Слушая его, а в ушах барабанит так, что кажется еще чуть-чуть, и голова взорвется. «Мертвый плод. Мой ребенок — мертвый плод». Я никому в жизни не пожелаю слышать эти страшные слова они душат они убивают а все же в памяти всплывает сообщение марии спаси ребенка хватая за это как за спасительную соломинку я не даю согласия качаю головой необходимо все перепроверить мы перепроверили заявляет матвей сергеевич вашей жене еще ночью стало плохо утром сделали контрольное узи все подтвердилось к сожалению мы не всесильны в ее случае ничего нельзя было сделать «Я хочу услышать стороннее мнение», требуя жестким тоном. «Вы не доверяете моей компетенции? Мы, конечно, можем собрать консилиум, но вам любой врач скажет то же самое, что я. Мы тратим впустую драгоценное время. Пациентку нужно срочно оперировать». «Вы меня не слышали?» «Я не даю согласия. Стою на своем». «Мы получили согласие от вашей жены, она подписала необходимые документы». Если хотите, пройдемте в мой кабинет, я вам их покажу». «Ага. Подписать подписал, а потом написал мне такое сообщение? Не вяжется. К тому же мне здесь уже сделали обалденные ДНК-тесты, так что доверие к клинике подорвано, дальше некуда. Мне плевать на ваши бумажки, заявляю ему. Я запрещаю». «Вам не жаль жену?» Голос Матвея Сергеевича вдруг становится осуждающим. «Вы же видите, в каком она состоянии. Ей срочно нужна помощь. Я оглядываюсь на Марию, в который раз за последние минуты ужасаюсь тому, какая она бледная, из нее будто выкачали жизнь. Сквозь шум в ушах слышу голос врача. «Я вынужден настоять на операции, Игорь Секович. Это совершенно необходимо, причем срочно. Речь идет о спасении пациентки». Эту он кивает медбрату. «Везите быстрее». Медбрат снова берется за каталку, вправду собирается увезти мою жену. «В эту секунду я понимаю, оглянуться не успею, как из нее изымут плод». Никто даже не хочет ничего перепроверять. Я это допущу. Меня накрывает окончательно. Разум отключается. Кулак сам собой летит в лицо врача. Бац. И Матвей Сергеевич уже на полу. Я спешу к каталке, хватаюсь за нее. Спрашиваю медбрата с хищным оскалом. «Тоже хочешь по роже? Он смотрит на меня испуганно. Сразу отходит в сторону. Не теряя времени, беру Марию на руки. Если здесь не хотят ничего проверять, я отвезу ее в другую клинику. Не позволю никаких чистых... Без стопроцентной уверенности, что это необходимо. В этот момент Матвей Сергеевич приходит в себя, даже пытается встать, орёт во все горло. «Охрана!» Но я его уже не слушаю, не сумарю к лифту. А рам спешит следом. Однако, когда мы выходим из лифта на первом этаже, к нам и вправду спешат два охранника. Они на ходу достают шокеры. «Вы не можете покинуть здание!» — шипит один из них. «Иначе мы будем вынуждены применить силу!» «А я и сделать ничего не могу, ведь у меня на руках жена». В этот момент нас закрывает телохранитель. Он мгновенно реагирует, достает из кобуры пистолет. Оружие травматическое, но охранникам это неизвестно. Они тут же отходят назад, позволяют нам пройти. Через минуту мы уже в машине, за рулем Арам, а я с Марией на заднем сиденье. Я трясу ее за плечо, трогаю лицо, а она никак не приходит в себя. Что с ней? От бессилия мне хочется громко орать. «Вези в городскую больницу, командую Араму». Может, лучше перинатальный центр советует телохранитель. У меня там наблюдается жена, хорошие врачи. Гони туда, киваю.